Глава 65. Гарри. Поставив пустой стакан из-под бурбона на стойку, Гарри Форд потребовал налить еще. Эдди вышел купить сэндвичи и воды в бутылках. Либо он не торопился, либо добрые жители Бакстауна по обыкновению горели желанием всячески услужить нью-йоркским гостям. Барменом в Лисичке был совсем юный парнишка, вроде как даже недоросший до того, чтобы самому заказывать выпивку, что его, похоже, вполне устраивало. Наливая Гарри еще одну порцию бурбона, он бросил на него тот взгляд, который обычно бывает на лицах тех прихожан, которые на восьмичасовой воскресной утренней месся обычно стоят в самом первом ряду, теша себя мыслью, что они просто более достойные люди, чем вся остальная паства, толкущаяся позади них. Это будет уже шесть порций бурбона подряд, заметил бармен. Гари внимательно посмотрел на парнишку. А сколько тебе годочков, сынок? Достаточно, чтобы вам тут наливать, надулся бармен. Логично. И пока ты продолжаешь мне наливать, мы с тобой прекрасно поладим. Сколько ещё вы планируете употребить? Столько, сколько потребуется, малыш. А что? Да просто, напиваться ведь нехорошо, согласны? Горя откинулся на своём табурете у стойки, как будто расстояние от бармена могло улучшить ситуацию. Ты, наверное, первый бармен, какого я только встречал в жизни, который осуждает пьянство. Не хочу огорчать тебя, дружок, но видать, ты просто не создан для этого занятия. Барман налил еще бурбона, придвинул стакан Гари и принялся надраивать тряпкой пивной бокал. В маленьком баре Лисички имелся всего один круглый столик за спиной у Гарри, а за ним двойные двери, выходящие в небольшой вестибюль со стойкой администратора. В стену рядом с ними было вделано стекло, чтобы бармен всегда мог видеть администраторшу. Стена слева от Гарея была сплошь увешана фотографиями старых голливудских звезд Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Бриджит Бардо, Одри Хёберн и многих других. Гарри заметил, что фото Сэмми Дэвиса младшего здесь не имелось. Сэмми Джордж Дэвис младший. 1925-1990. Американский эстрадный артист, киноактёр и певец. Помимо прочих музыкальных достижений, вместе с Дином Мартином выступал в коллективе Френка Синатры Red Speck», где был единственным чернокожим участником. Известен еще тем, что в зрелом возрасте принял иудаизм. Неоднократно сталкивался с проявлениями расизма, в частности подвергался нападкам за свой второй из трех браков со шведской актрисой Май Брит. Окно справа от него выходило на улицу. Гарри приглядывал за этим окном. Оно было открыто, и он мог услышать любого, кто вошел бы в отель или остановился на улице. В баре не было ни телевизора, ни музыки, примерно как в зале ожидания в аэропорту, только без сопутствующей атмосферы. За окном вдруг остановился тягач с полуприцепом. Когда он подъехал, двигатель работал на слишком высоких оборотах, а пневматические тормоза отозвались резким коротким шипением. Гарри вытянул шею, чтобы взглянуть на водителя. На улице было уже темно. Но в свете приборной панели Гарри разглядел знакомое лицо. Фрэнсис Эдвардс. Кожа у него на лице была краснее обычного, волосы слиплись от пота, и он тяжело дышал. В руке у него был сотовый телефон. Экран осветился. Он постукал пальцем по экрану, глянул на отель, опять посмотрел на экран, а затем постучал по нему еще раз. Поднес мобильник к уху. Гарри услышал, как зазвонил телефон. Развернувшись на барном табурете, он сделал глоток бурбона. Звонок прекратился, когда администраторша сняла трубку. Гари не мог разобрать ее слов, но предположил, что она произносит обычное телефонное приветствие, тем же тоном мертвеца, какому вроде прибегала во всех остальных случаях. Выражение ее лица изменилось, взгляд метнулся в сторону входной двери. У нее был более густой загар, чем Гари когда-либо у кого-нибудь видел, и лицо похожее на грецкий орех и такой же твердое. но Гарри был готов поклясться, что в этот момент увидел, как она побледнела. Администраторша швырнула трубку на рычаг, озираясь по сторонам и вытянув руки ладонями вверх. Она разговаривала сама с собой. Выглянув в окно, Гарри увидел, что Фрэнсис убрал телефон и наклонился к рулю, чтобы лучше видеть фасад отеля. Блин, да что это там с ней? спросил бармен. Он перестал протирать стаканы и теперь смотрел поверх плеча Гарри через стеклянную панель вестибюля. Проследив за его недоверчивым взглядом, Гари увидел, что секретарша машет обеими руками бармену, подзывая его к себе, а затем размахивает ими в воздухе, словно отчаянно сигнализируя идущему на посадку самолёту. "Простите", бросил бармен, приподняв открывшуюся часть стойки и выходя из-за неё. Секретарша схватила его за руку и сразу же вытащила за дверь на улицу. Францис посмотрел им вслед, надул щеки и резко откинул голову, ударившись затылком о подголовник позади себя. Затем в руке у него появился другой телефон, не такой, как тот смартфон, который он только что держал в руке. Это была совсем старая модель, наверное, Nokia с крошечным дисплеем. У Гарри зазвонил сотовый. Это был Эдди. Забирай Кейт, Энди и Патрицию и немедленно сваливай из отеля. Я всего в нескольких кварталах отсюда. Что происходит? спросил Гарри. Это Фрэнсис Эдвардс. Он и был целью всего этого плана. Они убили его дочь и жену, чтобы сломить его, а затем подсунули ему врага. Он сейчас в фурии с таким количеством пропилена, что хватит поднять на воздух полгорода. Я не хочу, чтобы он добрался до своей цели, поэтому мы должны он у входа в тягаче с этой самой цистерной прямо сейчас, сказал Гарри. Что? Забирай Кейт, клиентов и сваливай оттуда ко всем чертям. Тебе нужно позвонить Кейт, сказал Гарри. Она в своём номере. Гарри, чтобы ты не собирался сейчас сделать, просто выбрось это из головы, забирай Кейт и Гарри отключился. А потом ненадолго опустил голову, вспомнив про свой пиджак, наброшенный на спинку барного табурета позади него, и про кольт модели 1911 года во внутреннем кармане этого пиджака. В жизни безусловно бывает всякое. В некотором смысле ход человеческой жизни могут определять решения, принятые в мгновение ока, у горе таких моментов более чем хватало. Когда в 15 лет он солгал о своем возрасте в вербовочном бланке армии США, когда прислушался к совету своего преподавателя в вечерней школе, посоветовавшего ему получить юридическое образование в колледже, за обучение в котором платила армия, и, конечно же, тот момент, когда он пригласил некоего молодого жулика на обед Восхитившись тем с какой ловкостью, тот отвертелся на суде от ответственности за ДТП, которое сам и подстроил. В своей мошеннической молодости Эди Флин промышлял и автоподставами. И момент его знакомства с Гарри Фордом подробно описан в романе Стива Кавана Сделка. Гарри допил свой стакан, встал со своего места и зашел за барную стойку. Взял с полки бутылку бурбона, свободными пальцами той же руки зацепил два чистых стакана и двинулся к выходу. Оставив пиджак висеть на том же месте с пистолетом в кармане, он пересек пустой вестибюль и вышел на улицу. Фрэнсис вроде даже не заметил Гари, был слишком занят разглядывая маленький чёрный телефон. Гари открыл пассажирскую дверцу кабины и, не говоря ни слова, забрался внутрь. "Эй, ты чего?" вскинулся Фрэнсис. Слезы смешивались с потом у него на лице, глаза были красными и влажно поблескивали. На маленьком телефончике Гарри увидел высветившийся номер. Это была древняя мобила с обычной клавиатурой, где зеленый символ в виде телефонной трубки служил для совершения звонков, а красный для отбоя. Большой палец Френсиса лежал на кнопке вызова. Гаря знал, что где-то в этой фуре есть еще один такой же одноразовый телефон, который сработает в качестве пускового устройства, как только на него поступит звонок. Итогом будет замыкание и взрыв достаточно сильный, чтобы пробить цистерну и воспламенить ее содержимое. Гаря закрыл дверцу, поставил один стакан себе на колени и начал наливать бурбон в другой. По крайней мере, стакан был достаточно большой, рассчитанный на двойную порцию оставив наполовину наполненный стакан под ветровое стекло перед собой, налил ещё один. Этот стакан он поставил посередине приборной панели. "Составишь компанию?" спросил Гарри. "Ты из этих сволочных нью-йоркских адвокатов, которые приехали сюда, чтобы освободить человека, убившего мою дочь. Я не пью с такими, как ты". "Как хочешь", сказал Гарри, залпом опрокидывая свой стакан. "Ты понятия не имеешь, что происходит" продолжал Фрэнсис. "Может, это и хорошо, что сейчас ты здесь, со мной". "Я знаю, что теперь вся эта фура превратилась в бомбу", отозвался Гарри. Он посмотрел вниз и увидел, что между его ногами и ногами Френтиса лежит большой портфель. Наверняка начинённый взрывчаткой, которой самой по себе было недостаточно, чтобы нанести серьезный ущерб, но вполне хватило бы, чтобы пробить цистерну и воспламенить ее содержимое. К чему это способно привести, Гарри не хотелось даже думать. Я знаю, что ты можешь активировать устройство у тебя под ногами, нажав на кнопку вызова. А ещё я знаю, что оставил свой пистолет в баре в пиджаке. Кольт модели 911 года. Моё бывшее табельное оружие. Сегодня вечером я сделал свой выбор. Я знал, что ты затеваешь, и мог бы всадить тебе пулю в глаз, стоя в холле отеля. Но я этого не сделал. Я пришёл сюда с бутылкой и не собираюсь выпить её в одиночку. Судя по выражению его лица, Фрэнсис явно не знал, что сказать. Налив ещё, Гарри продолжал: "Знаешь, я вижу, насколько тебе больно, и очень сожалею о том, что случилось с твоей женой и дочкой. Из того, что я прочитал о твоей дочери, она представляется мне особенным человеком, хорошим человеком. А это не берётся из ниоткуда. Так что я думаю, что и ты хороший человек". И твоя жена тоже была хорошей женщиной. Боль, горе, несправедливость все это может изменить людей. Тяжело дыша, Френтис выпалил: "Вся система направлена против нас, нас, белых. Я был слишком слеп, чтобы заметить это раньше. Ты сам знаешь, что это не так. Люди, которые внушили тебе эту идею, люди, которые подсунули тебе этот портфель, этот телефон, им на тебя наплевать. Они живут одной только ненавистью". Это всё, что у них есть. Я просто не могу поверить, что в вашем доме царила ненависть, когда в нём росла Скайлор. Люди не начинают ненавидеть друг друга с самого начала, этому учат, и этому учатся. Ты не учил этому свою дочь. Она дружила с Энди, и ей было неважно, какой у него цвет кожи, и для тебя тоже это должно быть неважно. Важно то, что он убил её, а ты помогаешь ему, бросил Фрэнсис. Гарри налил себе ещё и сказал: На днях ты был в суде, и я уверен, что окружной прокурор, газеты и телевидение держали тебя в курсе событий. Теперь ты знаешь, что касательно ночи убийства Скайлор есть целое множество вопросов, на которые прокурор не способен ответить. Скайлор погибла не на той площадке. Кто-нибудь обязательно услышал бы шум борьбы, а спину Энди оцарапал Ломакс. Кровь Энди нашли на обрезках его ногтей, а не ногтей Скайлор». Фрэнсис перебил его. Ломак знал, что Дюбуа виновен, и просто хотел убедиться, что он не выйдет сухим из воды. Горя опустил голову. Ломакс увидел возможность легко произвести арест. Он не озаботился найти того, кто на самом деле убил Скайлор. Ему был просто нужен кто-то, кого можно было бы осудить. У Ломакса тоже были свои проблемы. Его жена и полный яда человек, который каждый божий день нашептывал ему на ухо. У него была своя собственная боль. А знаешь, люди, которым больно, делают одно из двух. Они либо хотят сделать все возможное, что никто другой не испытывал такой же боли, либо хотят, чтобы абсолютно всем было так же больно, как им. Наверняка ты знаешь, что только у одного из этих вариантов есть будущее. Причиняя боль другим людям, ты всегда остаешься ее пленником. Ты это знаешь. Вот почему не вылезаешь из этого грузовика. Ты мог бы уйти и взорвать это устройство с расстояния в милю, но ты то здесь. Ты хочешь, чтобы всё это наконец закончилось, и разве ты не хочешь узнать правду о том, что случилось со Скайлор?» Несколько секунд Френсис смотрел на стакан с бурбоном, стоящий на приборной панели, затем опять перевёл взгляд на телефон у себя в руке. Почему я должен тебе верить? Произнес он со слезами на глазах, почти касаясь большим пальцем кнопки вызова. Думаю, ты способен распознать, что правда, а что ложь. Многое, связанное с той ночью, не имеет никакого смысла и не соответствует версии обвинения. Следы на лице у Скайлор оставлены перстнем, какой носит копы. Это не какая-то там выдумка пафосного нью-йоркского законника, это совершенно четкие следы у нее на коже. Дыхание у Уфренсиса стало еще чаще, он крепко зажмурился и ударил кулаком по рулю. «Все это брехня. Ты лжешь мне, воскликнул Эдвардс обеими руками хватая телефон. Может это так. А может и нет. Тебе решать. Меня бы здесь не было, если бы я не считал, что ты стоишь того, чтобы тебя спасать. Я бы просто прострелил тебе башку из окна бара. Так что либо ты сейчас берешь этот стакан, выпиваешь со мной, а я рассказываю тебе, что на самом деле произошло с твоей дочерью, либо нажимаешь на эту кнопку. Решай сам.